Прохрипел он, утираясь: "Смачно-то как". "Вы можете хотя бы примерно сказать, когда вас схватили?" спросил инспектор. "Что-то около 9", сказал Хинкус всхлипывая. "Дайте часы". Хинкус послушно отстегнул часы, прижимая бутылку к груди. Часы были раздавлены, стрелки показывали 8:43. "Слушайте, Хинкус", мягко сказал инспектор.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 Он сосредоточенно нажимал клавиши калькулятора. Рядом, прислоненный к стене, стоял тяжелый, многозарядный винчестер. «Алек, — олег сказал инспектор, — дайте ключ от вашего сейфа. Я спрячу туда эту штуку. Он показал хозяину чемодан. — Пойдемте, — сказал хозяин, поднимаясь.